собрать под знаменами общества всех, кто готов присоединиться к героическому движению против большой науки. К концу 1990-х число членов общества достигло 3500. Джонсон, который жил и работал в пустыне Мохаве, был убежден, что мир, в котором мы живем, это плоский диск с северным полюсом в центре, окруженный сплошной 45-метровой стеной льда. Солнце и луна по 52 километра в диаметре, а до звезд от Земли так же далеко, как от Сан-Франциско до Бостона. В 1995-м пустынное убежище Джонсона сгорело дотла, а вместе с ним все архивы и списки членов. Чарльз К. Джонсон умер в 2001 году, когда в обществе осталось лишь несколько сотен человек. На сегодняшний день общество существует в виде веб-форума, www.theflateartsociety.org И насчитывает около 800 зарегистрированных пользователей. Кто первым обнаружил, что Земля круглая? Можете не стараться. Первыми до этого додумались пчелы. За годы эволюции у пчел выработался свой собственный, замысловатый язык, с помощью которого они сообщают друг другу места, где находится самый лучший нектар. При этом в качестве ориентира пчела использует солнце. Более всего поражает то, как пчелы чувствуют ориентир даже в ненастный день и в ночное время, определяя положение солнца на противоположной стороне земного шара. А это означает, что пчела способна учиться и хранить информацию, несмотря на то, что мозг ее меньше нашего в полтора миллиона раз. В мозге пчелы примерно 950 тысяч нейронов, в человеческом от 100 до 200 миллиардов. Пчелы обладают своеобразной внутренней картой перемещения Солнца все 24 часа в сутки и могут оперативно корректировать ее Под окружающие условия решение, куда лететь, принимается в течение пяти секунд. Кроме того, пчелы гораздо чувствительнее к магнитному полю Земли, чем любое другое существо. Эта способность используется ими для навигации и при изготовлении ячеистых сот в ульях. Если рядом с еще недостроенным ульем поместить сильный магнит, результатом станут причудливые соты цилиндрической формы, не похожие ни на что иное в природе. Температура в пчелином улье примерно такая же, как у тела человека. Эволюция пчел происходила 150 миллионов лет назад, в меловой период, примерно в то же самое время, что и у цветковых растений. Семейство пчел медоносных, (Apis) появилось не ранее 25 миллионов лет назад. На самом деле это одна из разновидностей травоядной осы. Пчелы чувствуют запах своими усиками. Царица или пчелиная матка испускает особый гормон, называемый маточное вещество, который подавляет половую деятельность рабочих особей. Для того, чтобы приготовить чайную ложку меда, 12 пчел должны трудиться всю жизнь. За один рейс пчела преодолевает до 12 километров, и так 7 раз на дню. Чтобы собрать полкило меда, пчеле пришлось бы пролететь около 75 тысяч километров, то есть обогнуть землю практически дважды. Зачем пчелы жужжат? Для общения. Пчелы используют жужжание, равно как и движение или танец, для передачи информации. Ученые выделили десяток отчетливых звуков, издаваемых пчелами, часть из которых напрямую связана с конкретными видами пчелиной деятельности.